«Каково Гринли?» — воскликнул английский главнокомандующий. «Это смелый вызов. А когда он исходит от месье до Вервелена, это что-нибудь да значит Он желает управиться за день, хотя, я полагаю, хватит и половины этого времени. Так что мы успеем вымыть посуду, прежде чем дойдет до дела. Дайте сигналы, Бантинг, кораблям лечь в дрейф, а затем позавтракать как можно быстрее. Устойчивый бриз, устойчивый бриз Гринли. Это все, что нам надо». Пять минут спустя, в то время как сэр Джервис пробегал глазами сигнальную книгу, боцманская дудка позвала команду Плантагенета к утренней трапезе, по крайней мере на час раньше обычного. Люди отправились за стол со своего рода угрюмой радостью, ибо каждый на корабле понимал причину столь необычного вызова. Вскоре после этого послышались дудки на судах за кормой, и один из офицеров, следивший за врагом с помощью трубы, донес, что, по его мнению, французы тоже завтракают. Офицерам были даны распоряжение использовать ближайшие полчаса таким же образом, так что почти каждый вскоре был занят едой, тем более что, как некоторые полагали, это мог оказаться их последний завтрак. Сэр Джервис испытывал беспокойство. Впрочем, успешно скрываемая из-за того обстоятельства, что корабли с наветренной стороны прекратили продвижение, хотя он не стал сигналить контр-адмиралу по этому поводу из-за теплых чувств к своему другу и смутного опасения, каковы могут быть последствия. Пока команды были заняты едой, он стоял, задумчиво созерцая красивое зрелище, которое представлял собой неприятель, находившийся с подветренного борта, время от времени обращая в раздумье взоры в сторону дивизиона, неуклонно приближавшегося поэтру Наконец Гринли лично донес, что команда Плантагенета снова в боевой готовности. При этом известие сэр Джервис дрогнул, словно выходя из забытья, улыбнулся и заговорил. Мы отметим здесь, что сейчас, как и накануне, вся природная раздражительность главнокомандующего исчезла, его манера поведения стала спокойной и чрезвычайно мягкой. Все, кто его знал, поняли это как признак серьезного намерения завязать сражение. Я велел Геллигу полчаса назад поставить мой столик в салоне Гринли, и вы разделите еду со мной. Сэр Уичерли присоединится к нам, и я надеюсь, что это будет не последняя наша встреча на одном борту. Необходимо, чтобы все шло по боевому распорядку сегодня. Я так и понимаю, сэр. Мы готовы начать, как только получим приказ. Подождите минутку, пока Бантинг вернется завтрака. А? А вот и он. И у нас все готово для него. Сигнал выложили, пока его не было. Передайте приказ, Бантинг, ибо время идет. Флажки затрепетали на топе грот Брамстенги, Плантагенетта менее чем через минуту, а еще через одну сигнал был повторен на Хлое стремительным и бодрым, лежавших в дрейфе, в четверти мили против ветра и занятых в первую очередь этим среди прочих дел. Этот сигнал был настолько знаком, что во всей флотилии не понадобилось справляться по сигнальной книге, Но все суда ответили в ту самую минуту, как увидели флаги и поняли приказ. Затем послышались пронзительные свистки вдоль строя, призывающие «Все наверх! Корабль к бою готовьсь!» едва был отдан приказ на плантагенете, как корабль стал ареной напряженной, но упорядоченной работы. Марсовые находились на реях, стопоря снасти, поворачивая реи, чтобы стрельба не причинила повреждений больше, чем это было неизбежно фальшборт разобрали, корзины для провизии, мешки и все прочие хозяйственные принадлежности исчезли внизу. СНОСКА В сражении у Нила многие французские суда, под впечатлением того, что противник должен напасть со стороны открытого моря, заложили деревом, мешками и тому подобным, порты и палубы между пушками по левому борту или по батареям, обращенным в сторону берега. И когда британцы бросили якоря со стороны берега, эти батареи нельзя было использовать. И палубы были освобождены от всего, что можно было убрать, и что не было необходимо в деле. На это ушло целая четверть часа, ибо спешки не было, поскольку работа делалась не для парада, а была нужна на самом деле. Офицеры пересекали поспешность, и обо всем сделанном докладывалось не раньше, чем кто-то из облеченных властью лично убеждался, что не упущена ни одна мелочь. Затем мистер Бьюри, первый лейтенант, лично влез на гротарей взглянуть, как все закреплено, а боцмана послал на нос с тем же поручением. То были необычные предосторожности, но по кораблю прошелся слух, что сэр Джарви настроен серьезно. И поскольку стало известно, что сэр Джарви в таком настроении, все поняли, что в этот день предстоит трудная, если не долгая работа. — Наш завтрак готов, сэр Джарви, — доложил Гэлю и все палубы чисты, так что мальчикам ничто не мешает сбегать на камбус. Я только хочу знать, подавать-то его когда, ваша честь? — Подавайте сейчас же, сударь. Скажите болдеровцам, чтобы были попроворнее и ждали нас внизу. «Идем, Гринли, идем, Уичкомп. Мы последними завтракаем. Давайте не будем последними на своих местах». Корабль «Чистер», — доложил Бьюри своему капитану, когда все трое достигли шканцев на пути к каюте. «Отлично, Бьюри. Когда флотилия получит сигнал по местам, мы выполним его вместе с остальными». Сказав это, Гринли бросил взгляд на вице-адмирала, пытаясь угадать его желание. Но сэр Джервис не имел намерения утомлять своих людей без необходимости. Он передал свои личные распоряжения бантингу, а, проходя вниз, не проронил ни слова, ни взгляда. Обстановка в салоне была такой уютной и располагающей, словно стол для завтрака был накрыт в частном доме, и троица заняла свои места и приступила к делу со всей добросовестностью. Вице-адмирал приказал оставить двери настежь и поскольку крышки были подняты, то с места, где он сидел, он мог бросить взгляд и по левому, и по правому борту, что позволяло видеть как неприятеля, так и свое собственное ожидаемое подкрепление» булдровцы были при полных ливреях и даже более обыкновенного расторопны и внимательны. Их место во время боя, ибо никто на борту военного корабля не прохлаждается в ходе сражения, было на юте в качестве мушкетеров. Были с особых хозяина, чьи цвета они носили под знаменем государя, как вассалов барона со старинных времен. Однако, несмотря на критическую ситуацию этого утра, Они исполняли свои привычные обязанности с пунктуальностью и методичностью английской челяди, не упуская ничего из предметов роскоши или обычаев, принятых за столом. На софе позади стола был разложен полный парадный наряд вице-адмирала и опрятная, но простая униформа без тесьмы и эпалет, зато украшенная богатой звездой с бриллиантами, эмблемой Ордена Бани. Это обмундирование сэр Джервис всегда носил в сражениях, если только погода не заставляла прибегнуть к штормовой униформе, как он обычно именовал более простой наряд. Завтрак прошел в приятной обстановке, и джентльмены откушали, как если бы не предвиделось никаких важных событий. Однако как раз к его концу сэр Джервис подался вперед и посмотрел в один из иллюминаторов главной каюты. При этом выражение удовольствия осветило его лицо, когда он сказал.